Глава 18. Империя Оствер Грас-Анха 2 июля 1408 года. Можно ли контролировать вампира? Да, конечно. И это подтвердилось в тот момент, когда мы с Дином Аскалье разработали план операции по вербовке Крин генерала Латара Эвриго в ряды ассирских мятежников и приступили к его осуществлению. Исходные данные следующие. Имеется вражеский генерал Лотар Эвриго, честный и преданный своему королю потомственный воин. Имеется его сосед и друг детства барон Эрвин Динтер, который часто укрывал у себя беглых оппозиционеров. Имеется барон Себастьян Баго, враг, восседающего на королевском престоле демона Клорха, а с прошлого года агент имперской тайной стражи. А еще имеется юная красотка Беатрис Эвриго, единственная дочь генерала, которую он спрятал от мира в родовом замке. Ну а девушка тем временем хотела блистать при дворе, находиться в окружении многочисленных поклонников и радоваться жизни. Наша задача – подорвать могущество Асира, сорвать очередное наступление врага и заставить крин генерала Эвриго раскрыть глаза на события в стране, дабы он взбунтовался против демона. Как это сделать? Да очень просто. В Сабхарше находился вампир Окс Кадавер, который очень сильно дорожил своей жизнью, и между нами, мной и Кровососом было заключено соглашение. Вместе с отрядом диверсантов вампир возвращается в Ассир, атакует замок Сверхай и похищает красотку Беатрис. После чего, оставляя за собой приметный след, скрывается в одном из тайных укрытий невдалеке от Сверхая и ждет появления разгневанного отца, который освободит свою дочь и получит доказательство, что король Унич-Первый давно уже мертв. А чтобы кровосос не вздумал нас обдурить и не сбежал, Алай-Грач повесил на него парочку хитрых артефактов контроля, которые были обнаружены в святилище бога Шамми. Тем временем барон Бого навестит генерала Эвриго, передаст ему письмо Динтера и постарается убедить поднять восстание против демона Клорха. Шансы на это были весьма велики, а затраты вполне приемлемые. Поэтому план был одобрен не только мной, но и нашим государем марком Анха. Сказать по правде, я не хотел делиться с императором нашими замыслами, пока они не стали реальностью и не было видимых результатов. Но дело в том, что если все получится и первая ударная армия Ассира начнет наступление на собственную столицу, войска великого герцога Туира Каяса должны быть к этому готовы, чтобы воспользоваться выгодной ситуацией а вызвать одного из самых сильных и влиятельных аристократов империи в грас анха и потом заставить его выслушать меня мог только Марк. Вот потому и пришлось посвящать в детали операции нашего дорогого властителя и герцога Каяса, который, к слову сказать, отнесся к моей персоне крайне уважительно и предложил в любое удобное время посетить его владение, где граф Ройха будет самым дорогим гостем. И это было для меня настолько неожиданно, что я стал подозревать Туира Каяса в злом умысле. Чего это он проявляет ко мне такое расположение? Хочет перетянуть меня на свою сторону как начальника ИТС или собирается подставить? Непонятно. Поэтому я решил не торопиться и отделался дежурной фразой, что навещу владения семьи Каяс сразу, как только появится свободное время. А его, как обычно, нет, и великий герцог понял меня правильно, настаивать не стал. С нашей затеей сделать из генерала Эврига бунтовщика согласился и вернулся к своим войскам. Наконец, все было готово, и отряд тайных стражников покинул имперскую столицу. Освобожденный из тюрьмы вампир, Второй взвод диверсантов управления Гер, магический связист и тройка чародеев через телепорт перебрались на материк Мистир. Затем на пиратских кораблях по океану добрались до вражеского побережья, благополучно высадились и добрались до замка барона Динтера. Там сутки отдыха, выход на связь со мной и получение подтверждения о начале операции. Замок Сверхай диверсанты и вампир захватили сразу. Беатрис стала пленницей Кадавера, и после боя с дружинниками Динтера отряд отступил в старый заброшенный форт в лесу Миркальц. А Себастьян Баго помчался в сторону фронта, встретился с Лотаром Эвриго и начал его обрабатывать. Каковы успехи барона Баго, я пока не знал. Однако был уверен, что он свою роль сыграет так, что не подкопаешься и задачу выполнит. Хотя бы по той причине, что он в этом заинтересован даже больше Остверов, а генерал Эвриго – потомственный аристократ с характером. А у нас, дворян, как? Все мы честные и принципиальные, верные своим правителям и государственным законам. Но только до тех пор, пока это нам не мешает и не затрагивает семью, общину или клан. А поскольку Крин-генерал Эвригу уверен, что король или монстр в образе короля его обманул, он отречется от своих клятв, оставит фронт и попытается вернуть дочь. Это у него получится. И после боя с вампиром, которого он героически победит, полководец получит доказательство гибели Удинча I и обязательно поднимет мятеж. Что характерно, мы не дадим ему подтверждение того факта, что на древнем троне Ассира монстр, а он сам потом и кровью их добудет. Так лучше. И так у генерала не будет сомнений, что его разводят. В общем, пока операция шла по плану, избоев не было, поэтому, стараясь не забивать голову напрасными волнениями и домыслами, я вплотную занялся другими делами. Имперская тайная стража продолжала работать, и у нас появились громкие дела. Был арестован главный армейский интендант Восточного фронта, полковник Жиль Амрон. Земной полководец Александр Суворов когда-то сказал, Всякого интенданта через три года службы можно расстреливать без суда. Всегда есть за что. Золотые слова. Полностью согласен с легендарным генералиссибусом. И случай с маркизом Амроном – очередное доказательство того, что он прав. Ведь эта сволочь обнаглела до такой степени, что расхищала 60% выделяемых для войск Восточного фронта имперских запасов. Ну ладно, 10 Или 15. Именно столько воровали интенданты на Мистире, Анвере и тыловых районах Эранги. Это зло, с которым вынуждено приходилось мириться, чтобы окончательно не развалить систему снабжения имперских полков. Но 60? Это уже перебор. И ознакомившись с материалами, которые были предоставлены мне следственно-ревизионной комиссией, Я отдал приказ арестовать полковника Амрона. А поскольку у этой крысы имелась собственная охранная структура из 150 наемников, и сам полковник редко покидал свой особняк в столице, предпочитая проворачивать темные делишки при помощи заместителей, для его задержания пришлось привлечь роту городской стражи с усилением из офицеров черной свиты. И, как оказалось, не зря. Часть наемников, отрабатывая свой хлеб, попытались оказать сопротивление, и гвардейцы вынужденно взялись за мечи. Когда Амрона все-таки взяли и отправили Сабхаршу, я посетил его логово и понял, как должен выглядеть дворец сказочного падишаха из «Тысячи и одной ночи». Кругом на стенах отделка из золотых плиток и полудрагоценных камней. В подвалах коллекции произведений искусства, дорогостоящих артефактов, редких вин и оружия. А в женской половине огромного дома находился гарем из десятка красавиц. Судя по всему, Амрон себе ни в чем не отказывал. В обществе держался довольно скромно, обычный служака. А вот за стенами особняка моментально преображался и становился одним из богатейших людей империи. И в первый же день после проведения обысков мы передали в имперскую казну больше миллиона эллиров золотом. Это без учета коллекций, вещей, драгоценностей, изделий из золота и банковских векселей. А в последующие три дня, проверяя другие дома интенданта, сумма удвоилась. Вот так живут, поживают имперские тыловые полковники, пока воины погибают на передовой, носят обмундирование второго срока и голодают. Однако самое интересное началось на следующий день после ареста интенданта. Забеспокоились его многочисленные родственники и покровители. Они толпой повалились с жалобами на беспредел ИТС к императору. А когда Марк приказал никого из них не пропускать во дворец до завершения следственных и судебных мероприятий, решили найти подходы ко мне. Первонаперво ходатые попытались протоптать дорожку через родственников». Сунулись на остров Данце, чтобы пообщаться с Каис, и попали под колпак агентов Керна, который знал, что с ними делать, и под надуманными предлогами, не желая связываться с людьми из центра, моментально выдворил всех обратно в столицу. Потом были две попытки пообщаться с Трори, и за то, чтобы он замолвил словечко за Амрона, брату пообещали сто тысяч монет. Он согласился, и во время передачи денег заступники вороватого полковника тоже оказались под арестом и поселились в тюремных камерах рядом с интендантом. А затем дошла очередь до Атири, которая по-прежнему не показывала своего истинного облика и выглядела как юная прелестная жрица. Несколько крепких дворян, обычные наемные искатели удач, каких в столице империи много, подкараулили ламию возле храма у и попытались ее запугать. Глупые и смелые отморозки просто не понимали, кто перед ними, а моей любимой ведьме требовалась разрядка, и она с ними разобралась как умела. Двоим сломала руки, третьему проломила голову, а четвертый, наиболее прыткий, попытался скрыться, и в него полетел вывалившийся из мостовой увесистый булыжник, который угодил ему прямо в пах и, возможно, навсегда сделал отчаянного дворянина импотентом. Кажется, получив отпор и не сумев найти рычаги давления на графа Ройха, всем этим объединенным в негласную структуру мафиоза имперского разлива, стоило бы затаиться и молиться всем богам, чтобы следствие не нарыло на них компромат. Но они и не думали прятаться. А наоборот, активизировались еще сильнее, и накат пошел уже на начальников управлений, рядовых агентов и сотрудников тюрьмы Сабхарша. И хотя этот натиск мы отбили, никто из наших людей не пострадал и не повелся на посулы, нервов и времени на обеспечение безопасности пришлось потратить много. Впрочем, нет худа без добра. Наблюдая за движениями заступников полковника Амрона, мы вскрыли всю преступную сеть, начиная от воров, которые расхищали армейское имущество при помощи подчиненных, до реализаторов, которые его сбывали, а потом отмывали деньги. И это не пешки, не какие-то там рядовые исполнители или готовые убить человека за пару медных монет разбойники с большой дороги а самые настоящие необъявленные короли преступного мира, которые прикрывались высокими государственными должностями и дворянскими титулами. Будь моя воля, всех пустил бы под нож. Но, как уже было отмечено, это могло повлечь за собой полный развал системы управления государством. Даже канцлер Руге не решался на кардинальные меры против них и нивелировал проблему устранением наиболее неудобных персон при помощи дуэлей, наемных убийц и похищений. А мне, признаюсь честно, до его уровня еще расти и расти. Поэтому я сделал то, о чем раньше даже подумать не мог. Я сам протянул ворам и коррупционерам руку, пригласил к себе заместителя начальника службы тыла генерального штаба, генерал-майора Людвига Осима, И он пришел. Без страха и сомнений, без свиты и телохранителей, которые в военное время положены ему по штату. Сильный человек, не поспоришь. Однако я был уверен, что смогу его переиграть, и он сделает то, что мне нужно». Прежде чем генерал Асим оказался в моем кабинете, его специально провели таким маршрутом, чтобы он как бы невзначай разглядел, чем живет имперская тайная стража. А поскольку человек он не глупый и весьма наблюдательный, наверняка увидит немало интересного. Например, оттачивающих боевые навыки офицеров цветных рот, чародеев боевого монстра в клетке, и рабочую деловую обстановку отделов управления ОРС. После чего сделает из увиденного определенные выводы и поймет, что ИТС не очередная игрушка императора, а реальная секретная служба, хоть и молодая, но зубы уже показала. И это еще больше насторожит его и настроит на серьезный разговор. По крайней мере, мне хотелось в это верить. В дверь кабинета постучали, и, оторвавшись от бумаг, которые, как обычно, стопками лежали на столе, я сказал «Войдите». В помещение заглянул дежурный офицер и доложил «Господин граф, прибыл генерал-майор Людвиг Асим. Пригласи гостя. Слушаюсь». Спустя несколько секунд генерал вошел в мой кабинет, и я, как положено, радушному хозяину, поднялся из-за стола и встретил его. Людвигу Асиму было 86 лет, а на вид не больше сорока. Сказывалась древняя благородная кровь. Как и я, он имперский граф, правда, не из Остверов, которые пришли на благодатные южные земли Эранги с севера а потомок дворян империи шимибар, Однако его род никогда этот факт не выпячивал, и осимы очень быстро ассимилировались состверами. Несмотря на отсутствие военного опыта, генерал выглядел как настоящий боевой офицер. Уверенное лицо, стальной взгляд. Мундир сидит привычно и нигде не топорщится. А Ирут на боку Асима не какая-то легковесная побрякушка, а боевой фамильный клинок. Так что весь облик генерала невольно внушал уважение. И если бы у меня на столе, помимо других бумаг, не находилось его подробное досье, которое было составлено еще агентами канцлера Руге, я встретил бы его, словно брата по оружию. Но досье имелось, и я с ним ознакомился». Поэтому знал, что он не воин, а тыловой администратор, которого нужно воспринимать всерьез, ибо генерал весьма умен, и за годы службы оброс огромным количеством связей. Однако при этом я был уверен, что если его прижать и поставить перед выбором «жизнь» или «кошелек», он выберет «жизнь». Следовательно, психологически и морально я сильнее его, даже при условии, что он старше меня по возрасту и званию. Обменявшись дежурными приветствиями, я предложил генералу присесть и поинтересовался, не желает ли он что-то выпить. Он вежливо отказался, после чего я занял свое кресло и начал разговор. «Благодарю вас, господин генерал, что смогли принять мое приглашение». «Не стоит». Краешком губ он изобразил легкую усмешку. «В конце концов, эта встреча давно должна была состояться, и она, как мне кажется, будет взаимовыгодной». «Да», — согласился я с ним, положил ладонь на стопку папок слева от меня и сказал. «Сверху дело полковника Жиля Амрона, вашего непосредственного подчиненного и родственника. Это выжимка». Голые факты. А следующая папка уже ваше дело, господин генерал. И поскольку я человек прямой, буду говорить без обиняков и полунамеков. Амрон оказался говорливым и откровенным человеком. Он сдал всех, кто работал с ним в связке, и нам известно о Теневой империи, которую вы возглавляете. Как вы ее называете? Клуб избранных, кажется. Кстати, эта информация поступила не только от Амрона. И этого материала более чем достаточно, чтобы отправить вас и большинство ваших друзей, родственников и подельников на плаху. Сил, полномочий и решимости у меня на это хватит. Однако идет война, и маховик репрессий, который я в состоянии раскрутить, нарушит снабжение армии и гарнизонов, а также породит еще один очаг напряженности в государстве. Как следствие, наши войска понесут новые потери. У народа появится еще один повод для волнений, и война может затянуться. Мне это не нужно, императору тоже. Так что давайте договариваться, господин генерал». «Вы не слишком много на себя берете, граф Ройха?» Прищуриваясь, спросил Асим. «Ровно столько, сколько смогу унести, господин генерал». Я был совершенно спокоен, а Сим заметно нервничал. Думаю, в этот момент ему хотелось вскочить и назвать меня наглецом, выскочкой и тупым отморозком. Что-то типа этого. Но злые слова с его губ не сорвались. Генерал взял себя в руки и кивнул в сторону папок. — Я могу ознакомиться с материалами дел? — Пожалуйста. Подвинув к нему документы, я откинулся на спинку кресла и стал за ним наблюдать. Генерал просмотрел несколько листов с показаниями Амрона, а затем взялся за собственное дело. Его лицо побагровело, и несколько раз громко фыркнув, он захлопнул папку. После чего генерал вернул документы на стол, тяжело вздохнул и, посмотрев на меня, вопросительно кивнул. «Чего вы хотите, Ройха?» «Сначала нужно выслушать ваше предложение». «Хорошо». Он машинально обтер вспотевшие от летней жары и волнения руки, обформенные брюки и выдвинул заранее оговоренное с подельниками условия. «Мы, я и мои друзья, хотим получить Амрона. Пусть даже неофициально. И выглядеть это может как его побег. Неважно. Главное вернуть его». Все компрометирующие нас материалы должны быть у нас, и вы дадите слово, что у вас нет копий. В дальнейшем ваша структура нас не замечает и не трогает, а взамен мы обещаем, как и прежде, хранить верность императору, не перебегать вам дорогу, не допускать особо злостных хищений государственного имущества и время от времени сливать имперской тайной страже мелкую вороватую сошку. «Кроме того, лично вы, граф Ройха, получите от нашего закрытого клуба весьма приличную сумму, которой сможете распорядиться по собственному усмотрению. Хоть в казну передайте, хоть на благотворительность потратьте, а лучше оставьте себе». «И насколько велика эта сумма?» Асим ответил без раздумий. «Миллион иллиров». «Ммм, что-то маловато». Я ожидал услышать цифру в пять раз больше. «Побойтесь богов, граф Ройха!» Генерал посчитал, что я начинаю торговаться, а значит, он смог подцепить меня на крючок и поэтому заулыбался. «Пять миллионов — слишком много! А вот два — вполне реально, и то при условии, что мы вас уважаем!» «Нет!» — я покачал головой. Асим взмахнул рукой. В таком случае изложите ваши условия. Амрона я вам не отдам. Компрометирующие вас документы останутся у меня. И денег я у вас не возьму. Но договориться со мной, конечно же, можно. А условия мои простые и предельно понятные. Отныне вы, господин генерал и ваши друзья, станете жить по законам империи, и за расхищение государственного имущества имперская тайная стража будет карать воров везде и всюду, невзирая на чины и звания. А деньги вы вернете, и сделаете это добровольно, вложившись в государственные проекты, например, в строительство мостов через реку Афлин. Ремонт трактов от Грас Анха до восточных границ и восстановление портов вдоль побережья Иссарийского моря. Общая сумма инвестиций 9 миллионов элиров. Один из них лично ваш. Это грабеж. Асим выскочил из кресла. Ничего подобного, я покачал головой. Ваше состояние оценивается в 3,5 миллиона. И деньги, которые вы вложите в госпроекты, рано или поздно к вам вернутся. Нет, нет и нет. Это невозможно. В таком случае я буду вынужден действовать по закону. И для начала прикажу отправить вас сабхаршу. А потом приглашу в этот самый кабинет вашего племянника Валериана Эко. Возможно, он окажется более сговорчивым и понятливым. А если и он не согласится с вашими условиями? В таком случае его тоже арестуем и попытаемся сговориться с вашими друзьями через другого человека. Вы шантажируете меня, Ройха. Смотрите, как бы не пожалеть. Знаете, генерал, канцлер Тайры Руге тоже так говорил. А сейчас он находится в глубоком подземелье и только изредка может видеть кусочек синего неба сквозь решетку прогулочного дворика. Ну, а я по-прежнему жив и на свободе. Поймите, господин Асим, что как прежде уже не будет. И вам следует считаться с тем фактом, что за преступление придется расплачиваться. Если не тратами из кошелька, то свободой или самой жизнью. «Вы действительно схватили канцлера? Это известие удивило его даже больше, чем мои требования». «Да, и уже давно». Генерал прошелся от одной стены кабинета к другой, а потом вернулся к столу, навис над ним и попробовал выиграть еще немного времени. «Мне необходимо все обдумать и посовещаться с друзьями». «Нет, господин генерал». Мне хорошо известно, что в закрытом клубе у вас решающее слово. Поэтому ответ мне нужен здесь и сейчас. Он думал долго, целую минуту, и в итоге сказал то, что должен был сказать. Я согласен. И принимаю все ваши условия, граф Ройха. Замечательно, генерал Асим. Могу быть свободен? Конечно. И вы не попытаетесь заставить меня подписать какой-то договор? Нет. Вы так уверены, что, покинув ваше логово, я вас не обману? Господин генерал, я знаю, что вы будете хитрить и юлить, такова ваша натура. Но если вы начнете зарываться, я пришлю за вами своих парней, и это будут не стражники, а убийцы». «Перенимаете кровавые и нечестные методы канцлера Руге!» Его лицо исказилось гримасой. «Верно, перенимаю, поскольку они крайне эффективны». «Честь имею». Генерал резко кивнул, развернулся и почти что строевым шагом покинул кабинет. Разговор со Симом меня вымотал, поэтому я решил, что надо отдохнуть, отправиться в родовой особняк и провести вечер сатири. «Однако покой, как говорится нам, только снится, ибо на смену генералу в кабинете появился Дин Аскалье». «Как успехи?» — мой заместитель бросил взгляд в сторону двери. «Асим не был готов к нашим требованиям, но принял их», — ответил я и спросил. «Ты по делу или мимо проходил?» «По делу». «Докладывай». «Лотар Эвриго...» С несколькими чародеями в сопровождении роты отборных конных егерей покинул армию и направился к родовому замку. Как быстро он доберется до места? Он уже в пути сутки, если будет менять коней, и его люди поддержат себя бодрящими зельями через два дня. Барон Бого с ним? Да. Значит, Эврига ему поверил. А это уже неплохо. Будем ждать новых вестей.